Глава 7. День рождения. 18. В этот день, в 413 году до нашей эры, военная флотилия Никия в страхе рассеялась по морю, когда тень от Земли затмила Луну. Спартанцев же затмение ничуть не испугало, и они уничтожили Афинин. В 410 году король Вестготов Алларих вывел свои войска из разграбленного Рима после того, как за три дня превратил его в руины. Спустя 1145 лет после этого на свет появился Александр Фаранзе, будущий герцог Пармский. В день, когда ему исполнилось 17 лет, родился композитор Ханс Лео Хаслер. По прошествии еще 7 лет папа Пи назначил Казима I де Медичи великим герцогом Тосканы. В 1576 году в этот день чума оборвала жизнь живописца Тициана а в 1583 году родился композитор Симон Беслер. Ему исполнилось два года, когда герцог Парамский захватил Антверпен, и 18, когда Оливье ван Норт завершил свое плавание вокруг Нового Света. В 1610 году в этот день польский король Владислав венчался на Российское царство. В 1619 году Кюрфюрст Пфальцкий Фридрих надел корону Богемии, а в 1628 году произошла битва при Лутер-Амберенберге. Она закончилась полной победой католической лиги над королем Дании Кристианом IV. В 1628 году в этот день султан Явы напал на Батавию. Ровно через два года после этого родилась художница цветочных натюрмортов Мария ван Остервейк. А по прошествии еще 13 лет на свет появился композитор Иоганн Самуэль Вельтер. В 1667 году в Вирджинии, а точнее в Джеймстауне, были впервые письменно зафиксированы сведения об урагане. Таким был 17 век. В 1728 году в этот день горящая лава уже со всех сторон окружила церковь в Рейк-Яхлет, а лавовый поток стекал прямо в озеро Миватн, где он виден и по сей день. Эта лава еще не остыла, когда в 1730 году в Кенигсберге на свет появился Иоганн Георг Гаман. С возрастом он увлекся игрой на лютни. В 1770 году в Германии родился Георг Вильгельм Фридрих Гегель, тот самый, что открыл диалектику. Когда ему исполнилось 6 лет, англичане одержали победу над американскими повстанцами в Лонг-Айлендском сражении. В 1783 году в этот день воздух поднялся первый в мире водородный воздушный шар, Он достиг высоты 900 метров, людей на нем не было. Ровно через 6 лет после этого Национальное учредительное собрание Франции приняло Декларацию прав человека и гражданина. А в 1798 году произошли гонки у Калслбара, где французская армия устроила охоту на англичан. И так дальше. В этот день, в 1813 году, Наполеон разбил австрийцев под Дрезденом, в 1816 году лорд Эксмут забросал бомбами логово берберских пиратов в Алжирской столице. А ровно через 10 лет после этой национальной чистки родился музыкальный критик, учитель музыки и композитор Герман Киппер. В 1828 году в ходе мирных переговоров между Бразилией и Аргентиной была признана независимость Уругвая. А ровно через 4 года после этого вождь краснокожих сауков «Черный ястреб» Сдался белому человеку. В 1837 году на свет появился еще один музыкант, Генрих Урбан, когда он показал себя настоящим виртуозом. В тот день ему как раз исполнилось 12 лет. У мексиканского народа родился поэт Мануэль Акуния, прославившийся своим ноктюрном. А вот итальянский математик Джузеппе Пиано из Кунео появился на свет ровно за год до того, как Эдвин Дрейк первым в мире нашел нефть бурением. Это случилось в 1859 году, и за последовавшие за этим 6 лет до рождения художницы и романистки Эммушки, алого первоцвета, Орции, произошло немало изменений как в экономике, так и в социальной жизни. Когда Эммушке исполнилось ровно 2 года, в Исландии под ледником Ватна-Йоукутль началось извержение вулкана. В тот же самый день к числу живущих и к числу композиторов прибавился Умберто Джордано. Затем в 1871 году родился писатель Теодор Драйзер, в 1874 химик Карл Бош, в 1877 производитель автомобилей Чарльз Стюарт Роулс, а в 1878 композитор Джозеф Джон Ричардс. В 1879 году на этот день пришлось печальное событие, когда в возрасте неполных 84 лет умер Роуланд Хилл, человек, придумавший почтовую марку. Его вклад в цивилизацию невозможно переоценить. В 1882 году в этот день родились Ярослав Крыжичка, будущий композитор, и Губерт Маришко, который в 1941 году снял знаменитую кинокомедию Приглашение на танец. Им обоим исполнилось ровно погоду, когда вулкан Кратау взорвался с силой в 130 мегатонн. Землетрясение от взрыва ощущалось во многих частях света, в том числе в Исландии. В 1883 году астроном А. Борелли открыл астероид 240 и назвал его Ванадис. А в 1886 году Этот день оказался богат на композиторов, так как именно тогда родились Ребекка Кларк и Эрик Коутс. Последний, помимо прочего, был известен своей мастерской игрой на Альте. Годом позже, в 1887 мы снова в Исландии на хуторе Стадархрёйн в Мирорсисле. Там родился мальчик Йонас Гвудлёйксон, будущий поэт и писатель. Через несколько лет после этого, в 1890 году, в Филадельфии на свет появился Ман Рэй. В день, когда ему исполнилось два года, все вокруг только и говорили, что о пожаре в Нью-Йоркской метрополитен-опере. А в 1896 году англичане одержали победу в 38-минутной войне с Занзибаром. Она продлилась с 9 часов 2 минут до 9 часов 40 минут утра. В этот день, в 1897 году, О. Шарлоа открыл астероид 427 и дал ему имя Галена. В 1899 году родился Сесил Скотт Форестер, тот, что написал цикл книг о Горацио Хорнблоуэре. А в 1900 году в этот день произошла битва при Бергендале, в ходе которой генерал Британской империи Буллер разбил армию буров, возглавляемую Луисом Боттой. И тут мы подошли к эпохе изобретений. Первый год следующего столетия произвел на свет одного из братьев Риц Элла. Годом позже в этот день родился композитор Герберт Менгес, а в 1903 году Хавьер Вильяу последний мексиканский поэт, писавший о ночной жизни ангелов. Следующее событие произошло в 1908 году, когда в Стоунволе штата Техас у супругов Джонсон Родился мальчик, которому дали имя Линдон Б. Двумя годами ранее, Макс Вольф открыл астероид 605 и назвал его Ювизия. В 1909 году в этот день родился саксофонист Лестер Пресс Янг и велогонщик Сильвер Масс. А через год в Османской империи на свет появилась маленькая Аньеза Гонже Баяджио. Позже беспризорные детишки на улицах Калькуты будут называть ее мамой. И Терезой. В этот день 1912 года Эдгар Райсбироус впервые опубликовал свой роман «Тарзан. Приемы шавезьян». Ровно год спустя родился философ Дональд Маккензи Маккинион. И в тот же самый день в Киеве произошло историческое авиационное событие. Петр Нестеров, поручик Российского императорского военно-воздушного флота, поднялся в воздух на своем моноплане и исполнил обратную мертвую петлю. В 1914 году, на второй день битвы при Таннемберге, немцы разбомбили Уздау. А в это время в холодном Северном море исландский траулер Фокс Кулли подорвался на мини и затонул. Все в том же 1914 господин Полиза поймал в свой телескоп астероид 794 и назвал его Иринея. А ровно через два года после этого Румыния объявила войну Австро-Венгрии. В 1922 году надменный и быстрый, как выстрел, финский бегун Пааво Нурми установил мировой рекорд на дистанции в 3000 метров 8 минут 28,6 секунды. Спустя ровно три года в Лондоне родился джазовый барабанщик и руководитель оркестра Тони Кромби, который весной 1957-го свел с ума весь Рейк-Явик. В 1928 году этот день пестрил новостями, Вторая по числу жертв авария в Нью-Йоркской подземке унесла 16 жизней. В Париже был составлен пакт Бриана Келлога, который в общей сложности подписали 63 страны, тем самым уничтожив возможность войны на Земле, а в Африке родился Мангосута Гача Бутеллези, вождь Зулусов. Ровно через год после этих событий в РСФСР родилась метательница диска Елизавета Багрянцева, а в США — писатель Айра Левин. В 1932 году в Амстердаме приступил к работе Международный антивоенный конгресс. В этот же день родился космонавт Михаил Николаевич Бурдаев и композитор Франсуа Глорье. А в Англии началась забастовка 200 тысяч работников текстильных фабрик. В 1935 году в этот день на Пелагею Шайн свалилась неимоверная удача. Ей удалось открыть сразу два астероида – 1369 – Астанина – и 1387 Кама. В 1937 родились Элис Колтрейн и Томми Сэнс, а ровно через год после этого Джордж Э. Т. Эйстон установил мировой наземный рекорд скорости 345,49 мили в час. В том же году на вечеринке в Париже произошел печальный инцидент. Испанец Оскар Домингес бросил стакан в своего коллегу, румынского художника Виктора Браунера, и выбил ему глаз. В 1939 году в этот день Эрих Варзиц стал первым человеком, совершившим полет на турбореактивном самолете «Хейнкель-ХИ-178», -E в то время как соотечественники Варзица в правительстве гитлеровской Германии потребовали предоставить им право контроля над польским коридором и Данцигом. Так началась Вторая мировая война. Ровно годом позже произошло еще одно знаменательное событие в истории авиации. В Милане состоялся первый полет реактивного самолета «Кампини Капрони» — СС-2. В тот же день в Штатах родился джазовый гитарист Уоррен Хардинг Сонни Шарок, а в Венгрии Д. Штромер открыл астероид 1537 и дал ему имя «Трансильвания». В 1941 году в этот день на свет появился космонавт Юрий Васильевич Малышев, будущий командир кораблей «Союз Т-2» и «Союз Т-11». А в далекой южной Персии Шах отрекся от престола в пользу своего сына Ризы Пехляви. В 1943 родилась актриса Тьюздей Уэлд. Ровно через год после нее композитор Барри Каннингем. И в тот же самый день 200 бомбардировщиков Халифакс атаковали нефтяные базы в Гамбурге. В 1945 году, после капитуляции императора Хирохита, сына Солнца, американские войска высадились в Японии. А ровно год спустя в Исландии автомобиль впервые преодолел горную дорогу через Сиглуфьордовский перевал. Ее расчищали и выравнивали 11 лет. В этот день, в 1951 году, в здании Национального музея Исландии официально открылись выставочные залы Национальной художественной галереи. В 1952 году Эмиль Затопек стал победителем 12-го олимпийского марафона с результатом 2 часа 23 минуты 3 секунды и 2 десятых. В 1955 вышла первая книга рекордов Гиннесса. В 1957 Американцы провели экспериментальный взрыв водородной бомбы в пустыне Невады. В 1958 году они взорвали бомбу уже в Южной Атлантике, а Советский Союз в этот же день запустил ракету Р-5А с двумя собаками на борту. Спустя ровно два года Анита Лонсбро установила мировой рекорд по плаванию на дистанции 200 метров брасом 2 минуты 49,5 секунды. В 1961-м в этот день на телешоу «What's my line» в качестве секретного гостя был приглашен Фрэнсис, говорящий мол. Но к чему все это? А к тому, что ничто из вышеперечисленного не шло ни в какое сравнение с чудом, которое свершилось в этот день, в 1962 году в 5 минут 12-го на кухне подвальной квартирки дома 10А по улице Страйте. Тогда родился я. Позже, в тот же день, Советы взорвали на новой земле атомную бомбу в 4000 килотонн. Американцы запустили Маринер-2, долетевший до самой Венеры. Я бы назвал это неплохим предзнаменованием.